Галина Гончарова. Танго с демоном. Танго Вирана. Пролог. Мужчина посмотрел в окно. Там сгущались вечерние сумерки, синие, уютные. Скоро на резном полотне неба зажгутся звёзды, и это ему не нравилось. Звёзды. Да, они не зелёные, но слишком слишком они напоминали ему глаза владычицы слишком часто он думал об утраченной власть да власть была у него и сейчас но не та не то а впрочем мальчик рождённый в трущобах не знал кто он и откуда не знал ничего ни о чём Самая обычная судьба самой обычной уличной крысы. Повезло, не сдох в младенчестве. Сначала просить милостыньку, потом воровать, потом в рабство обычно плохо заканчивается. Поймают и либо порка, после которой кто отлёживается, а кто и не отлёживается, или рудники, откуда не возвращаются, или ещё чего. Раньше вообще руки рубили. Головы рубили, всякое бывало. Сейчас вроде и жив ты останешься, только сама смерть взмолишься. Рамон Амада Бустос. Отлично, это помнил. Помнил он, как однажды его побили старшие мальчишки. Вот ей-ей, не хотел он, случайно или не случайно, но деньги были нужнее ему, и та монета тоже, и вообще. Он выкрикчил: "Отдавать им Так у уличный закон, где сильный пожирает слабого. Рамоны сильно побили именно за крысятничество. Утаил он часть добычи от своих, но и получил по полной и ревел, прячась под досками пристани. Ревел, пока не увидел это. На половину женщина, на половину кальмар. До пояса женщина, а потом щупальца, щупальца. Кто-то другой сбежал бы. Рамон остался. Тогда он ещё ничего не знал о себе, не знал, почему выжил, не знал, почему ему так легко и спокойно рядом с морем. Магический дар, пусть даже не пробуждённый, многое даёт своему носителю: силу, здоровье, устойчивость к тем же болезням. Рамон о нём не знал. Зато его почувствовали медиинцы и решили поставить себе на службу. А что Владычица Синери говорила собирать таких людей. Вот и, пожалуйста. Вот тебе маг, маленький ещё. Навсегда он запомнил и ласковые зелёные глаза, и её тихий шёпот, и свой изначальный страх, и и самое главное то ощущение, которое охватило его после соединения. Ощущение невероятной общности, принадлежности. Ощущение тепла и уюта. Он больше не одинок. Более того, это лишь часть доступного всем остальным. Рамон понимал это, владычеца. Как же ему хотелось большего. У уличного мальчишки, Варишки, крысёнка, впервые появилась семья. Пусть не совсем такая, как у других, но это люди, которые любят его и которых любит он. Люди, которые… Люди? Да хоть демоны рогатые, неважно. Как он умолял владычицу, на коленях ползал, на пузе валялся. Да что угодно бы сделал, лишь бы пройти все стадии единения до конца, лишь бы… Синери запретила. Нет, не просто так. Рамон прошел лишь часть изменений, и внешне он стал похожим на мединцев, Смок жить и дышать под водой, стал менее человекоподобным, обзавёлся прочным панцирем под кожей, ядовитыми шипами, его симбионтом стал ядовитый краб. Примечание. В нашем мире носит название Далдарфия Харида и является милейшим существом. Здесь и далее, примечание автора. Так что любой, кто пожелал бы съесть Рамона, отравил бы себя. Впрочем, Рамон мог отравить и сам. Яда у него хватило бы на половину римата, а вот душа, душу его синери не затронула, равно как и способности к размножению. Мак редкая зверушка, попавшая в сети, зверушка, которая нужна целая, невредимая и способная к размножению, чтобы получить поколение детей магов. И Рамон не возражал. Его дети будут слиты с остальными. Они не окажутся на улице, их не будут бить, они не станут голодать. У них будут любящие, иначе и не получится матери. О них будут заботиться, его дети будут приносить пользу остальным. Ради такого можно было и потерпеть. Но владычица Синери обещала ему полное слияние спустя несколько лет. Может, лет десять Рамон был счастлив. У него была семья, дело, владычица. У него было всё. И этого всего он лишился в единый момент. Всего, всего. Он не поверил своим глазам, когда рядом с ним начали падать, биться в кончах, умирать его близкие. Он тряс их, кричал, пытался что-то сделать, сделать хоть что-то, перелить свою магию, силу, даже кровью своей напоить. напречь забыв, что краб, с которым его слили, ядовит, они умирали. Его подруги, его наставники, его братья и сёстры, его народ. Они умирали на его руках, а потом пошла жуткая волна, и умирать начали те, кого пощадило в первый раз, просто более слабые, невезучие, те, кто не выжил, не сумел выжить под водой. Даже двояк отдыхающие могут утонуть увы. Примечание. Учёные проводили опыты. Жаба прожила в воде около 8 дней, лягушка месяц, а потом всё. Рамон почти никого не спас тогда. Ему удалось вытащить десяток детей и только, почти ни о чём. Но всё же даже 10 мединцев уже сила. И крысинные навыки, приобретённые ещё в те времена, когда приходилось не жить, а выживать. подсказали ему выход: сначала устроиться, устроить всех, сначала найти кормовую базу, потом уже выяснять, что и как случилось. Так он и сделал. Может, потому и выжил. Никто из решивших сразу помчаться к владычице не выжил, не сумели. Что творилось возле столицы? Буйство магии и стихии. И в его эпицентре мединцы просто умирали. Их давила воля ломоей арте. Их уничтожила некромантия, выпущенная на свободу, да и стихия. Море коварно. Растеряйся, дрогни, и тебя уже ничего не спасёт. Рамун оказался возле столицы только спустя 4 дня и не поверил своим глазам. Пещера, в которой жила владычица, была обрушена, завалена, и владычицы не было вообще, нигде. В этом мире её не было. Невероятно, но знание мага подсказали ему верный ответ. Владычицу изгнали из этого мира. Попросту изгнали, вытолкнули и закрыли дверь. Это сложно, непредставимо трудно, но возможно. Ирамон чувствовал остатки божественной энергии в пещере, там, далеко под камнями, в волочи. Как же в эти минуты он ненавидел богов. Всех, всех, всех. До крика ненавидел, до слез, до истерики, до стиснутых зубов, да... До... Да до чего угодно. Где вы были, сволочи, когда малыша выкинули в канаву? Где вы были, когда меня учили воровать, побираться? Когда били, когда я мерз и голодал? Когда думал, что моя жизнь закончена? Как я молил! Как я просил? Где? Не приходили, но ну и не надо. Но когда нашёлся тот, кто пришёл и помог, и поддержал, и за что? За что вы отняли у меня мою семью? Ненавижу. И меры этой ненависти не было, слишком велика она была для любой души. Он пытался проплыть внутрь, но проходы были завалены, и трогать камни он не решился. те жевелились, словно живые. Да и не нужно было могу воды плыть к маму. Вода же, там, где есть капля воды, он увидит всё необходимое. Более того, вода покажет, что случилось, показала бы. Но вот так уж срослось. Антонио Лоссара, повезло. Носительница божественной силы осталась неизвестна, жаждущим месте мединцам. Вода просто не сохранила её след. Она — носительница силы Ламуэрте. Так она и запечатлелась. С силой богини. А внешность? Если бы сразу, если бы снять информацию в тот же день, а так... Да, вода все видит. Но это же вода. И капля, которая сегодня была в пещере, завтра будет далеко в океане. Или вообще испарится. Пойди, найди нужное. Настолько хорошо Рамон считывать с воды не умел, и кто именно причастен к изгнанию владычицы, не разобрался. А вот про само изгнание понял. И еще. Кто сказал, что если мединец, обязательно дурак? Таких большинство, но не все же. Рамон рассуждал просто. Если владычицу изгнали, надо ее вернуть, а потом уж можно вернуть. и отомстить. Небось, она знает, и кто её изгнал, и как, и второй раз такого не допустит. Вот и цель появилась. Сначала вернём Синери Ерадан, потом уже можно будет и отомстить. Нужно будет и отомстить даже для своего удовольствия. Но потом практичность возведённая в абсурд, иначе на улице не выжить никак. Рамон занялся делом Ему надо было устроить тех, кто оказался на его попечении, сделать так, чтобы они не забыли владычицу, чтобы прониклись правильной целью, чтобы тоже мечтали вернуть её. Найти способ, найти возможность, всё придумать, организовать, собрать оставшихся мединцев. Вдруг кто-то достался, следить за происходящим по газетам, искать. Да хоть что малейшие упоминания, зацепки. Ну, должно же что-то промелькнуть, и оно действительно было. Антонио Лосара повезло, и второй раз реальная версия и та, которую надо было скормить широкой общественности, сильно расходились между собой. Поэтому задокументированная и оставленная в архивах была именно вторая, та, что для широкого употребления, а первая Кто там что знал-то? Десяток человек, считай, никто и не знал. Да, есть поговорка, что знают двое, знает свинья. Может, оно и так, если речь не идет о серьезной тайне, в которой все участвующие заинтересованы чинами, деньгами, а то и своими шкурами. А тут все посвященные были простимулированы сохранить тайну. Кому-то отломился титул, кому-то земля — кому-то финансирование по итогам операции. И признаваться даже в кругу семьи, что нет, дорогая, это не я, это Антония Лосара, да-да, 18-летняя девчонка без всяких тормозов, вот она изгнала демона. Остальные так, в лучшем случае, рядом постояли. Дойди такое до короля, головы полетят, а про награды и говорить не стоит». получишь ты свою награду пинком под копчик. Так что все посвященные молчали. Сама Антония тоже не стремилась к известности. Ла Муэрте? Ага. Обращайтесь к богине с вопросами на здоровье или в Инквизицию, или к мэру города Римата. Так что истину не узнал никто, в том числе и Рамон. А вот что надо было делать — вернуть владычицу. «Как? Да просто! Если один раз открыли ворота туда, значит, надо открыть их еще раз, и для этого нужна или божественная сила, не допросишься, или большая жертва. А уж там-то владычица не растеряется, вернется!» Рамон в этом был свято уверен. Мысль о том, что Синнери могла погибнуть, какое там прийти в голову, даже и не мелькнула, Ни рядом, ни близко, вообще никак. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И точка. Итак, с богами номер не пройдет, остается громадная жертва. Но даже если мединцы все принесут себя в жертву, а они постепенно собирались, ведь их потайные места так и не обнаружили, те, что на островах, те, что под водой, те, что рядом с водоворотами, так набралось уже около двух сотен мединцев, Мало, конечно. Если владычица не вернётся, то вскорости они просто растворятся среди людей. Кто-то так, кто-то иначе. Уже их дети будут человека подобные, а внуки и вовсе самые обычные люди, или они просто вымрут. Нельзя же возродить народ из двух сотен представителей. Нет, нельзя. Тут и магия не поможет, как ты ни крути. Могла бы помочь владычица, но её надо вернуть. Две сотни жертв, допустим. Но Рамон примерно представлял себе, сколько нужно силы. Он представлял себе силу владычицы. Вот. Чтобы изгнать её, нужно было не меньше. Чтобы вернуть, понадобится больше. Пересилить бога двумя сотнями последователей, часть из которых, ладно уж. Он же не дурак, он видит, что даже если часть верит и верит искренне, то остальные... Нет, они на великую жертву не пойдут. Это ж отдать жизнь и душу смерти по смерти, полностью развоплотиться. Не смогут, просто не сумеют. А без этого смысл жертвоприношения теряется. Но ведь можно и иначе. И тут-то Рамон вспомнил про индейцев. Нет-нет, не стоит думать о них плохо. они как раз уходили сами, уходили страшной и кровавой ценой, оплачивали свои долги и свои дороги своими жизнями, отданными добровольно. Но чисто теоретически есть ритуал, есть возможность, и да, об индейцах не надо думать плохо, а вот об инквизиции не надо думать слишком хорошо. Везде найдутся люди, которым звон монет голос сразу мазостит. Особенно, когда монет много, очень много. А есть еще драгоценности и разные редкости. Записи, относящиеся к исходу индейцев, были скопированы для Рамона одним небрезгливым человеком, скопированы, переданы, тщательно изучены и получен печальный вывод — надо не меньше ста тысяч человек. Смерть ста тысяч человек единовременно может стать основанием для открытия прохода к владычице. Колоссальная гекатомба. Да, осталась самая мелочь. Убедить эти сто тысяч добровольно и единовременно умереть. И демон с ней с доброй волей. Пусть умирают просто так, но в один миг. Можно бы и побольше, но... А как? Рамон долго размышлял, думал, а потом, потом сообразил. Конечно же, взрывчатка при достаточном количестве её может получиться и больше жертв, и владычица сможет вернуться. Она же их не бросит, ведь правда, правда. Место, что за идиотские вопросы. Конечно же, римат. Жаль, нельзя провести ритуал на месте дворца герцога, но туда не пройдёшь. Даже спустя 15 лет почва там ненадёжна. Дворец и охранять-то не надо, просто до него можно не дойти. Провалиться в яму, сломать ногу или ещё чего. Сама почва неустойчива. Мародёры и тени суются. И опасно, и ощущение неприятное. Всё пропитано и силой владычицы, и силой богов. Даже Рамону не слишком-то хорошо, а уж обычному человеку это как голому да в крапиву. Значит, римат это рядом. Остальное можно обеспечить рунами и кристаллами. Рунный круг и кристаллы. Там рунный круг и кристаллы в поместье. Её энергия же не вся часть расточится, это неизбежно польётся на поместье, туда, где открывали первый портал и владычится, вернётся. Да, идея хорошая. Но на всё это нужны деньги, деньги, и ещё раз деньги. Не просто сами по себе, нужно сотрудничать с людьми. Кто-то должен доставать магические компоненты, кто-то кристаллы, кто-то рассчитывать сам ритуал. Рамон умел многое, но на такие сложные материи его образования попросту не хватало. Это же не в оденой плети ухлестать. Тут ошибка, к десятому знаку после запятой уже приведёт к катастрофе. А ещё надо закупить взрывчатку, заложить взрывчатку, дождаться нужного события. 15 лет, да тут кому другому? И сотни не хватит. Арамон справился и мог быть горд собой. Всего 15 лет на подготовку такого. Владычица тоже будет им гордиться, когда вернётся. Обязательно. За окном сгущалась ночь. Медленно загорались звёзды. Мужчина смотрел в окно, но не видел их. Мысли его были исключительно о грядущем триумфе. Осталось уже немного, всего несколько шагов. Смертельный танец, танго над пропастью, на острие клинка. Он справится. Владычец ца. Вернётся.